Ваша стая, поляны. Я сперва хотел язвительно ответить, что в деревне любоваться нечем, не город же. Но вместо такого ответа Фелиде я не смог выдавить из себя ни слова. Просто потому, что поляны меня удивили, даже шокировали. Мне не раз говорили о том, что это очень большая деревня. Не огромная, но куда больше тех же самых ничков. Но в моем представлении поляны все равно не были такими большими, какими оказались на самом деле. Сперва я увидел холм, довольно высокий, но при этом на его вершине ютился не один десяток домиков, домов, если быть более точным, так как видно их было издалека. Вообще, в отличие от равнин возле Неруды, местность вокруг поляны забиловала оврагами, холмами и довольно-таки крутыми склонами. А дорога теперь кривилась еще больше, чтобы пройти по относительно пологим холмам, избегая врагов, по дну которых бежали узкие, но от того звонко жорчащие ручьи. И потому высокий холм, хоть он выделялся, не смотрелся бельмом на этом пейзаже. Я даже остановился, чтобы повнимательнее изучить холм, но Филида дернула меня за рукав: отсюда ты только крыши и увидишь. Подойдем поближе и любуйся. Только недолго, дела не ждут. Чуть ближе вид стал куда более эффектным. Во-первых, поляны оказались обнесены частоколом на массивном каменном основании. Трехметровый забор из толстых бревен потемнел много лет назад. Но среди черных, заостренных бревен виднелись и светлые, добавленные в места выпавших сравнительно недавно. Как и говорила Приключенко, вид стал лучше, несмотря на то, что забор скрывал часть строений. Виднелись по большей части только крыши, и среди них я не заметил ни одной соломенной. Зато со счета сбиться оказалось проще простого, а частокол по бокам от деревни уходил вдаль от нас, охватывая холм кольцом. «С другой стороны, примерно то же самое», — прокомментировала девушка и рассмеялась, глядя на мой изумленный вид. «Здесь же домов 200 не меньше», — воскликнул я. Здесь много чего есть. Лишь бы кузнец был и крол с сокетом, потрясенный видом, сказал я. Найдем, утешила Филида и двинулась вперед. Мы преодолели еще пару небольших подъемов и спусков перед тем, как выйти на участок прямой дороги, что вела к воротам, таким же громоздким и массивным, как и сам чистокол. Рядом с воротами высилась пара компактных башенок. Лучник присутствовал только на одной, но за счет кольчужного комплекта выглядел он более грозно, чем Ахри или та же Филида. Ворота же были добротными, тоже собранные из толстых бревен, скрепленными между собой металлическими пластинами. Они представляли надежную защиту и смотрелись очень даже внушительно. Я ожидал увидеть привратников, но снаружи не стояло ни одного стражника». Вместо этого, когда мы подошли ближе, лучник развернулся и сделал какой-то знак. Тут же зашумели засовы, загрохотали задвижки и ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы сквозь них мог пройти один человек. Филида сунулась внутрь. «Не ждали?» «Кто это с тобой?» Услышал я грубоватый голос, и в проеме через плечо девушки на меня глянул второй кольчужный человек. Лицо его было скрыто густой растительностью. Усы с проседью плавно переходили в бороду. «Впервые его вижу». «А ты-то знаешь каждого, кто здесь живет». Филида запросто толкнула его в грудь и пошла дальше. «Пропусти его, он мне помог с делом». «Так бы и сказала сразу, что он с тобой. А чё это он без доспехов? Думается, без доспехов тому делать нечего». «Сидишь ты себе у ворота, сиди, а думать другим предоставь, кто посообразительнее будет!» Весело воскликнула девушка и дернула меня. «Что встал? Иди уже!» «И правда помог тебе, а ли шалишь?» «Шалить это вообще не мое!» «Спросишь у ребят, что бережок захватили». «Целую деревню?» — Кольчужный округлил глаза. «Вот же время пришло!» И мой внешний вид его уже не интересовал. Он отошел в сторону, пропуская меня к Филиде. Та добавила, а мы отбили ее обратно. Силой, хитростью, вырвалась меня. Ну, стражник в кольчуге засомневался снова. Ладно, проходить. Только вот интересно, как ты не попал в армию до сих пор. Неместных приключенцев гребут всех как одного, а ты настолько хитрый, что обманул вербовщиков? А вот и не скажем, ответила за меня Филида. «Мне еще надо отчитаться за выполненное задание. Если ты будешь меня задерживать, отвечать потом придется тебе». «Вечно ты занятой, прикидываешься. А твой компаньон поможет мне?» «Поможет». И не подумав спросить меня, бросила Филида стражнику и подпихнула ладонью в спину. «Пойдем уже, а то и правда не успеем». «Не успеем?» спросил я, когда мы отошли от ворот на несколько метров. «Нет, конечно» иначе он не отвяжется. ролис то еще трепло, как и многие привратники. а потом она внезапно сменила тему: И как тебе поляны? Я только что заметил, что за воротами деревня выглядит совершенно иначе. Во-первых, мы стояли на довольно широкой улице, где вполне могли разъехаться целых три телеги. Моя центральная улица как я ее планировал едва ли была бы шире. Сразу же за воротами начинались первые строения. Темные домики в два этажа с аккуратными двускатными крышами. У некоторых второй этаж слегка выступал в улицу, нависая над досками, которыми она была устлана. Где-то прямо под навесом было организовано рабочее место. Кто-то рубил зелень и овощи, некоторые выкладывали товар, какие-то небольшие тряпки вроде перчаток или платков. Возле одного домика пара женщины вовсе сидела на невысоких стульчиках. Во-вторых, внутри деревни не было ни одного куста, травинки или дерева, только стены домов, доски на улице или грязь там, где этих досок не было. В-третьих, несмотря на стену и двухэтажные дома, деревня не казалась тесной. Везде было довольно много света, поэтому я не удивился бы тому, что грязь уже к вечеру превратится в пыль. При этом на улицах были видны только люди. Никакой живности, кроме разве что пары псов. Типичная цивилизация уровня Средневековья или на худой конец нового времени. Я улыбнулся про себя, когда понял, что вспоминаю хоть что-то. «Выглядит неплохо», — сказал я, а Филида постучала пальцем по моей тетради, что едва виднелась из-за пояса. «Не забудь записать про ролиса. «Я же...» «Ты владеешь деревней», — она сделала голос тише. «К югу от Неруды. Пока что ты здесь никто, и звать тебя никем. Поэтому я сейчас тебя прикрываю. Иначе, как ты и сам помнишь, загремишь в армию. Ты же не думал, что два вербовщика — это все, кто были в полянах?» «Не думал, конечно, и спасибо за то, что прикрываешь». Но надеюсь, что мне не придется заплатить слишком высокую цену за это». «Не придется», — улыбнулась Филида и устремилась вперед, вверх по улице. «Пока что будет платить тот, кто меня нанял». Я пошел следом, на ходу записывая следующее задание.